Глава 8. Долинное письмо Черноснежки добралось до почтовых ящиков легионеров сразу после окончания последнего классного часа первого триместра. Доклад её получился крайне подробным и в то же время понятным. Хараюки невольно подумал, что она редактировала письмо несколько уроков. Черноснежка разделила письмо на две части. В первой разъяснялась суть предложения Красного легиона о слиянии Вторая рассказывала об имперском замке и тайнах Брейнбёрста. Харуюки знал и о том, и о другом, но так зачитался, что еле заметил возникшую перед его партой фигуру. Он перевёл взгляд и увидел Курасиму Чиюри, уже собравшуюся возвращаться домой. Она сразу склонилась над партой и тихонько прошептала. «Хару, ты прочитал письмо от сэмпая?» «Как раз читаю, а ты...» половину прочла и сильно удивилась. А, но ты уже... Что? Ну, судя по тому, что ты не свалился со стула с криком «Вот это повороттинг!» Про слияние ты уже знал. Ну, я это... Кстати, тебе на секцию не надо. Сегодня и завтра нет. Выкладывай давай. Пока они перешёптывались, подоспел Итакуму. Он тоже казался изумленным. Но в секции Кенда даже в преддверии чемпионата продолжались тренировки. Поэтому Такому присоединиться к разговору не смог. че выведай у Хару побольше всего за меня, хорошо?» Быстро бросил он, и Чи сразу выставила большой палец. «Ладно, потом свяжемся». Такому помахал и убежал. А Харуюки вновь перевел взгляд на Чи -юри. «Так, а теперь рассказывай обо всём». «Но почти всё, что я знаю...» Есть в письме от сэмпая. «Значит, рассказывай про это почти», – приказала Харуюки, подруга детства, и ему пришлось согласиться. Когда Харуюки и Чиюри вышли из школьного корпуса, дождь уже успел прекратиться. Харуюки добрался до клетки на заднем дворе, достал две метлы и протянул одну Чиюри. «Чего?» – недоверчиво спросила она. «Я рассказал, а ты помоги прибраться». С хитрой улыбкой пояснил Харуюки. «Ладно, как скажешь». Как только они закончили подметать вокруг клетки, подошли к коллеги Харуюки по комитету. заки Рейна и супер-председатель Синамио Утай. «О!» – воскликнула Рейна, когда заметила Чиури. «А Курасима-сан? Вы случайно не надумали вступить в комитет?» «Нет, просто она нам сегодня помогает», – ответил Харуюки. «Ну вот», – разочарованно протянула Рейна. Чиири с убитым видом принялась извиняться. «Прошу прощения, Идзеки-сан, у меня сегодня нет секции, а он взял и заставил меня помогать». Почувствовав себя злодеем, Харуюки замотал головой, пытаясь опровергнуть обвинение. «Я рада, что вы помогаете нам, Чиири-сан, пусть и всего один день. Хоу тоже просто счастлив». Появилось в чате сообщение от Утай. Все тут же посмотрели внутрь клетки. Большая африканская зорька по кличке Хоу шумно захлопала крыльями, словно приветствуя гостью. Ха -ха -ха, спасибо, Хоу!» «Так, что дальше?» Харуюки ненадолго задумался, а затем с хмурым видом ответил. «Начинай копать здесь! Ищи червей для Хоу!» «Чи-чи-чи-чи-червей? Ни за что! Я к нему не притронусь!» Чиури в ужасе попятилась. Харуюки указал ей прямо под ноги. «О, смотри, уже один нашёлся!» а, -а, -а подпрыгнула, во всей красе демонстрируя силу своих ног. Впрочем, догадавшись, что на земле никого нет, она покраснела от гнева, набросилась на Харуюки и силой оттянула его щеку. «Ах ты! Я сейчас Хоу твою щеку скормлю ай ой ой яй власти пощади!» Рейна и Утай, ошарашенно следившие за развитием событий, дружно рассмеялись, и даже Хоу громко заухал. Вскоре они закончили прибираться и кормить Хоу, естественно, не червями и не частями тела Харуюки, а мышатиной, которую принесла Утай. Рейна помахала рукой и исчезла, а оставшиеся втроём легионеры Неганебюлос сели на скамейку возле клетки. Утай сложила руки на очаровательных коленках И быстро набрала. «Вы уже прочитали письмо от Саттин?» «Ага, более-менее!» «И вообще, ой, ты только послушай!» «Оказывается, хитрец Харуюки уже знал о слиянии!» «Это правда, арита сан Ощутив на себе пристальные взгляды Чиури и Утай, сидевших слева от него, Харуюки быстро замотал головой. «Нет, ну, я сам только 12 часов назад узнал. Вчера вечером...» Ко мне приходили Черноснежка-сэмпай, Ника и Портсан. Ха! Нет-нет, они просто пришли, не ночевали. Мы просто сделали ужин, а потом они разошлись. Ха! Ха! Взгляды подруг Харуюки становились всё холоднее. И он решил, что лучше поскорее перейти к делу. И вот тогда я впервые услышал о слиянии. Ника и сама успела уговорить остальных триплексов лишь вчера. «И, и всё. Подробности, как указала в письме Сэмпай, мы узнаем только завтра». «Ясно», – протянула Чиури, вновь приняв свой обычный вид и задумалась. «Вот только согласятся ли Блейз Харт и Питч Парасоль, недавно нападавшие на Сугинами? Я сама с ними не сражалась, но по вашим рассказам, битва была напряжённой». «Да, я тоже не думаю, что Блейз Сан и её друзья...» Так легко простят саттин убийства Ретрайдера. Раз так, они могут и уйти из Легиона, когда узнают о слиянии. Харуюки молча кивнул в ответ на слова Чьюри, а затем обратился к самому юному, но самому опытному легионеру среди их троицы. Синамия-сан, что ты думаешь о слиянии? Утая начала печатать практически сразу же. Я особо не против. Во времена, когда я только стала Берстлинкером, Слияние и деление легионов никого не удивляли. Ускоренный мир перестал хаотично меняться лишь после того, как шесть великих легионов заключили пакт о взаимном ненападении. Вот только... Утайна мгновения прервалась, а затем стала печатать медленней. «Если после слияния имя Нега Небелос исчезнет, я всё-таки расстроюсь. И мне кажется, легионеры Проминенс испытают то же самое». «Ага, это точно». Чиури посмотрела в постепенно проясняющееся небо. «Я вступила в Неганебилос каких-то три месяца назад, но успела сильно привязаться к Легиону. Я тоже считаю, что мы должны одолеть общество исследования ускорения и всегда рада новым друзьям, но я совру, если скажу, что не нервничаю. С другой стороны, я хочу всегда радоваться жизни вместе с дорогими мне людьми там, где мне комфортно». Харуюки невольно вгляделся в лицо подруги детства. Когда-то Харуюки говорил ей, что источником энергии Зова Цитрона, спецприёма Lime Bell, служит желание вернуться в прошлое. Что тот звук, который раздаётся при включении техники, как две капли воды похож на звонок из той начальной школы, куда она ходила вместе с Харуюки и Такумо. Скорее всего, Чиури и по сей день лелеяла в глубинах души желание вернуться. Если это вообще возможно. В ту пору, если это вообще возможно, в ту пору, когда они втроём копались в грязи до самого вечера. В ту пору, когда она не боялась приступов болезни её отца. Возможно, те изменения, что несли в себе слияние легионов и битва с обществом, давили на неё гораздо сильнее, чем предполагал Хоруюки. «Всё будет хорошо, Чио», — обратился Хоруюки к подруге, сидевшей за Утай. «Даже если наш Легион и переименуют после объединения, ничего важного не изменится. Мы вместе с Проми победим общество исследования ускорения, растопчем их планы, а затем будем стремиться пройти Брейнбёрст до конца вместе с Черноснежкой сампай «Так же, как и сейчас». Чиюри несколько раз моргнула, а затем, как всегда, весело улыбнулась. «Ах, ты прав. И нам с тобой всё ещё нужно стать сильнее». «Ага, это точно». Немного неуверенно ответил Хруюки. Утай хихикнула и напечатала. «Арито-сан, я считаю, вам нужно взять себя в руки и выбрать уже бонус шестого уровня». «Эээ... да, пожалуй». «Мне и граф Сан про это говорил!» «И что вам сказал граф Сан?» Отай уже читала доклад Черноснежки, а значит знала, что Харуюки и Фука встретили в Имперском замке графит Эджа. Поэтому Харуюки опустил вступление и перешёл к словам Чёрного Мечника. «А что если я чем-то в себе недоволен? Надо либо тренироваться, либо взять бонус за уровень. Правда, я не знаю». «Недоволен ли я чем-нибудь в Сильверкроу?» В ответ на завершающие фразу слова Харуюки, Чиури сокрушенно покачала головой, а Утай улыбнулась. «Хоть я и советую пропускать мимо ушей 90% слов граф Сана, этот совет попадает в те самые 10%. Если кажется, что развитие дуэльного аватара уперлось в стену, один из вариантов — как раз выбрать что-нибудь другое в бонусах. Например, Я тоже планирую в ближайшее время улучшать навыки ближнего боя. Харуюки внимательно прочитал сообщение Утай и крепко задумался. До сих пор Харуюки следовал совету Черноснежки и всегда выбирал в бонусах одно лишь улучшение способности к полету. На втором уровне он долго колебался, когда увидел в вариантах привлекательный спецприем. Но на следующих уровнях жал на кнопку усиления полета без особых сомнений. Так почему же теперь на шестом уровне он так глубоко задумался? Граф Сан и учитель Фука сказали, что врага, которого не победить одному, можно одолеть вдвоем. А если не получается вдвоем, то втроём! Пробормотал Харуюки, опуская взгляд на собственные руки. «Но я думаю, бывают и такие ситуации, в которых нужно победить одному во что бы то ни стало». «И я хочу обрести силу, которая хоть немного поможет мне в такие минуты. Может быть, я ошибаюсь?» «Вы задаете вопрос, который во все времена не давал покоя Берстлинкерам с дуэльными аватарами вспомогательного типа?» Сразу же отозвалась Утай, и Харуюки ошарашенно поднял голову. Он посмотрел налево и увидел хитрые улыбки Утай и Чиюри. Если подумать... Ардер Мейден – аватар вспомогательного типа, специализирующийся на огневой поддержке. А Лайм Белл – ещё более вспомогательный аватар, способный атаковать лишь самыми простыми ударами. «А... простите меня, Чио Синамия...» Хароюки свесил голову, и Чиири прыснула. «Тебе не за что извиняться. Ну да, как сказала Уй, иногда я думаю, вот бы и мне побольше силы...» Но мне нравится мой аватар, и сражаться вместе с вами я люблю больше, чем одна. В одиночку соревноваться я могу и в реальности на занятиях в секции, а в ускоренном мире мне достаточно и командных сражений». Утай взглянула в лицо Чиюри и быстро напечатала. «Вы отлично мыслите, Чиюри-сан». «От ваших слов мне кажется, что я раздуваю из мухи слона». Пробормотал юки а затем медленно кивнул. «Но я хорошо понял, что хотела сказать Чьюри. Главное, понять, чего ты от себя хочешь». Черноснежка Сэмпай с самого начала говорила мне, чтобы я спрашивал своего аватара. «Именно так. Нужно как следует подумать, хорошенько помучиться, разобраться, чего на самом деле хочешь, и идти по этому пути». «Ага. Спасибо, Синамия Чью. Я определюсь с бонусом к завтрашней битве». И ещё, Сэмпай в докладе не написала одну вещь. Граф Сан просил передать тебе кое-что о синоме. Утай озадаченно склонила голову, а Харуюки передал ей слова, которые доверил ему графит Эдж перед побегом из замка. «Надеюсь на твою помощь, когда буду прорываться через северные врата, дэн Эти слова заставили Утай ненадолго расширить глаза. Но затем она поджала губы. «Пора бы ему прекратить называть меня дандан Напечатала она и остремила взгляд в небо. Вслед за ней глаза поднял их Руюки. Сквозь просветы в облаках пробивались золотистые лучи, ярко освещая влажный воздух.